Охранные силы казарм наконец начали реагировать, и они притащили с собой мономолевые баррикады и тяжелые орудия, пытаясь предотвратить бегство нападавших. Реминт, казалось, перешел в какой-то иной отчет времени, так что движения его на пленке получились смазанными от невероятной скорости, невзирая на то, что Руис максимально замедлил пленку. Реминт рванул вперед, прокатившись под баррикадами, прежде чем охранники смогли прореагировать и нацелить на него свои орудия. Руис рассмотрел эту кровавую расправу в замедленном проигрывании, в ужасе и завороженности. В движениях убийцы была какая-то кровавая красота, когда он разворачивался от одного охранника к другому, круша саническим ножом и стреляя из игольчатого лазера другой рукой. В одно мгновение полегли шесть охранников. Один из них прожил достаточно долго, чтобы выстрелить в плохо прицеленную очередь. Волна сверхзвуковых частиц срезала двоих из приспешников реминта, чьи торсы превратились в осколки брони и кости. Только их ноги остались стоять, замороженные ледяным воздухом, изрыгая потоки крови. Когда орудие выстрелило, Руис услышал, как его сердце неровно забилось, словно оно сжалось от тревоги за низу. Однако она и остальные были в центре кучки, которую образовали нападавшие, и взрыв миновал их. Один из нападавших держал в руке нейронный кнут, которым он стегал пленников по ногам, как только они замедляли ход. В этот момент он коснулся кнутом Низы, которая споткнулась. Она посмотрела наверх, прямо в камеру, взглядом, полным боли и потрясения. Руис остановил картинку, и увеличивал кадр, пока ее лицо не заполнило экран. Взгляд его остановился на чистых линиях ее лица, на скулах, на ясных черных глазах, которые блестели от слез, на красивых губах. Даже в апогее страха и потрясения черты ее отличались твердостью и силой. Можно было только восхищаться ею. Руис подумал, что почти видит ее мысли. Она думала о побеге. А если это окажется невозможным, то о том, как выжить. Потом, в озарении, Руис понял, что она думает еще. И о том, где Руис Аф. Он дотронулся до экрана, и пленка пошла дальше. Он смотрел с закаменелой решимостью, как разбойники промчались по коридорам на причал, где их ждала потрепанная бронированная воздушная лодка. Разбойники, погоняя перед собой своих пленников, влезли в лодку. Она помчалась прочь. Ее мощные моторы гремели, выбрасывая пышную струю выхлопного газа. Свет и горячие лучи огня вылетали из жорл ее орудий, когда она разбивала остальные суда, которые стояли в лагуне. Видимо, таким образом пытались отсечь возможность их преследовать». Точка съемки камеры дрогнула и потом снова укрепилась. Впечатление было такое, словно снимали с лодки, преследующие похитителей. Через несколько мгновений орудийное кольцо на лодке разбойников развернулось, и возникла вспышка оранжевого огня. Экран побледнел. Потом возникла надпись «Следящее устройство разрушено». Руис нахмурился. Ему хотелось, чтобы он не чувствовал такого страха перед убийцей и реминтом. Этот страх подрывал его собственную эффективность. Что-то холодное и жестокое зашептало в глубинах его сознания слова, которые он сперва прогонял, не желая их слышать. Однако шепот становился все громче, пока он не в состоянии больше был не обращать на него внимания. «Оставь ее!» «Наверняка она все равно, что мертва!» Уговаривал его этот внутренний голос. Она тебя погубит. Как ты можешь в этом сомневаться? Наверное, сомневаться невозможно, пробормотал он. Но перед глазами его плыло лицо Низы. Такое, каким он видел его на пленке. Прекрасное, нежное, правдивое. Она крепко укоренилась в его сердце. Он не мог бросить ее. Неважно, каким бессмысленным мог оказаться путь, направленный на ее спасение, он не мог ее покинуть. Если обстоятельства оторвали ее от него, он не думал, что сердце его еще сможет без нее биться. Он заставил свое внимание сосредоточиться на проблемах момента и просмотрел материалы алмазной фасолинки до конца. Когда он покончил с этим делом, он не перестал бояться реминта Юбери. Но он знал, где ему начать его искать. Албени сидел в кресле второго пилота, а Руис проводил лодку в одной из отверстий под водой, которые ввели в лагуну в самое сердце моровейника. «Ты четко уверен, что знаешь, что делаешь?» Албени все еще был бледен и напряжен. «Нет», — сказал Руис, — «настолько весело, насколько был в силах. Но в какие-то времена не так уж давно это было». «Наш человек, которого мы ищем, потратил массу времени и денег в Селадон Уинт. Может быть, тут я нападу на его след?» «Что тебя заставляет думать, что ты справишься с этим лучше, чем пиратские владыки? У них прекрасные шпионы, а шпионаж — не твоя специальность!» Албени, казалось, крепко сомневался в нем. Руис пожал плечами. Он кое-что объяснил Албени, на кого они охотятся. Опустив несколько самых страшных подробностей. Мы с ним два сапога пара, сказал он. Я понимаю его лучше, чем пиратские владыки. Что ты не верится, сказал с сомнением Албени. Руизу тоже не очень-то верилось. А что было делать? Лагуна была сплошной огромной черной пустыни под высоченным куполом просевшего металла. Пустота километр в диаметре. Руис стоял на верхней палубе и смотрел вверх. По куполу ползали светящиеся червячки, которые образовывали переливчатые узоры холодных цветов. Видимо, это было древнее произведение биоискусства. По тихой стоячей воде были разбросаны опознавательные огни прочих судов. Руис не так хорошо мог их разглядеть, чтобы точно сказать, если среди них бронированная лодка Реминта Однако он предположил, что та лодка, которую Реминт использовал только что, все-таки не здесь. Наверняка пираты нашли бы ее, будь Реминт настолько глуп, чтобы появиться здесь. Они выбрали автоматически причальный Буй. Как только он пришвартовал их причальные канаты, Буй вызвал челнок, который, как и многие другие, поджидал у берега лагуны. Ченок прибился к ним, и Руис сошел по узеньким ступенькам, которые были вделаны в округлые бока подлодки. Албени наклонился и облокотился на наблюдательную башенку подлодки, глядя вниз на Руиза. Его лицо терялось в темноте. «Все же мне думается, что нам бы залечь на дно, пока не успокоится вся эта суматоха. Я знаю места, где нам будет сладко, сытно и уютно». Он говорил странно, бесстрастным тоном. Руизу вдруг показалось, что какой-то жизненный важный механизм разбился в албени. Он подумал, что бы это такое могло быть, и когда это произошло. И почему то же самое, пока не случилось с ним самим? «Наверное, ты прав», — ответил Руиз. «Но мне кажется, что у меня нет выбора. Если ты хочешь, я тут же высажу тебя на берег без всякой обиды». Албени вздохнул. «Нет уж, я при тебе останусь. Ты все еще везунчик, Руиса. Мне что-то нужно, чего-то все время не хватает. Может быть, как раз этого? Кроме того, кто же будет присматривать за нашим милостивцем и благодетелем?» Руис не знал, что и сказать. Челнок толкнулся в стенку подлодки и настойчиво загудел. «Спасибо», — сказал он наконец и шагнул в челнок. Он оглянулся на Албени, когда челнок заскользил к берегу и стал удаляться от лодки. Албени помахал ему рукой и сказал тихо, так, чтобы было слышно по воде, которая хорошо доносит звуки. «Удачи тебе, Руис. Найди то, что надо именно тебе!» Челнок снова загудел, на сей раз вопросительно. «Лабиринт Селадон Уинт», — сказал ему Руис, и челнок повез его. Руис присоединился к процессии странных людей, которые шли по узкому причалу к воротам Селадон Уинт. Справа от него была пара старых пиратов, покрытых густой сетью шрамов. На них были типичные для их племени развеселые яркие комбинезоны из пламенного шелка. Они приятельски обнимали друг друга за плечи и шептали нежные слова друг другу в грязные уши. Слева от них, на неприятно близком расстоянии, был какой-то варвар из пустынного мира, закутанный в черные одежды, из которых исходил лязг и многочисленного оружия. Руис слегка отодвинулся от него и замедлил шаг, так что человек прошел мимо него, окутанный облаками немытого со времен потопа тела и сильного запаха гашиша. Дальше на причале стояла группа давно потерявших человеческий облик зверятников. С полдюжиной мужчин и женщин с толстыми щетинистыми шкурами и свиноподобными мордами с торчащими белыми клыками. Они прыгали по причалу, словно школьники на экскурсии. Прямо перед ним шагала стройная высокая женщина, совершенно нагая, если не считать туфелек, с остальными чешуйками, и огромной гривой очень светлых волос, спрятанных в сетку украшенную рубинами цвета голубиной крови. В других обстоятельствах Руис непременно заинтересовался бы приятным ритмом ее походки. Но сейчас все, о чем он мог думать, это страшная нечеловеческая уверенность и ловкость, с которой Реминт расправился со своими врагами. Было глупо беспокоиться о том, что он может встретить Реминта в фабулярии. Никто не мог бы оказаться настолько глуп или столь же нагл, Но это было начало следа, который мог бы привести к реминту. И Руиз все больше и больше боялся этого наемного убийцы. Он чувствовал, как ускоряется биение его сердца. Чувствовал пот, выступивший на лбу. Хотя причал охлаждался мощными вентиляторами. И он ругал себя за свою слабость, которая может привести не только к его собственной гибели, но и к гибели Низы, если она все еще была жива. Когда он подошел к дальнему концу причала, он смог подавить панику в сознании, хотя все еще чувствовал ее самым краешком мозга. Он встряхнул головой и попытался незаметно расслабить плечи. Ворота были высокие, из какой-то имитации камня. Они были вделаны в металлическую стену фабулярия. Глубоко вырезанные на фронтоне арки барельефы представляли собой элементы тысячи мифических традиций. Большая часть человеческих существ, которые проходили под этой аркой, наверняка находили в изображениях этих барельефов что-нибудь знакомое для себя. Боги Старой Земли соперничали тут с дебуками мира Ях и андрозианскими чекчарными. Авторы змеиной тайны извивались вокруг икон хлорофилового ока. Нелодские сукубы. Похотливо льнули к святым мертвого бога. Эффект создавался такой, словно они сговорились создать мифический буйный хаос. В центре арки была надпись на одном из архаических алфавитов Старой Земли, которую Руис не мог расшифровать. В стороне стоял высокий охранник Макросар в плаще, расшитом драгоценными камнями. Это был привратник. Старательно поставленный прожектор отбрасывал слепящие искры от плаща охранника. Но Руис наметанным глазом оценил, что плащ скроен так, чтобы не стеснять действия воителя. Тщательно отрепетированным театральным жестом он поднял вокализатор и включил его. Оттуда раздалась явно записанная речь. — Можете оставить оружие при себе, — пропел вокализатор сладким бесполым голосом. Но помните, войдя внутрь, вы попадаете под юрисдикцию законов Селадон Уинда. Попробуйте только поранить или обидеть кого-то, и вы сами будете поранены и обижены. Попробуйте убить, и вы сами будете убиты. У нас есть последние устройства безопасности, которые снабжены самостоятельным разумом. Поэтому не рассчитывайте на то, «Что вам удастся обмануть нашу бдительность?» «Не стану», — сказал Руйсаф тоном нерадостной надежды, и прошел в ворота Селадон Уинда.